покрепче. Хорошо? Я даже не ответил, но обнял Леона покрепче. Дома мелькали, уносясь вдаль, в светящихся окнах танцевали, ели, разговаривали люди, которые скоро станут беспомощными марионетками. Они, наверное, не поймут, что случилось. Глава шестая. Космопорт был таким же пустынным, как и город. вот только здесь мы все время наталкивались на спящих людей в такси у стоянки у входов и выходов в будочках охраны сделанных из темного матового стекла они погрузились в сон не сразу сказал стась оглядываясь видишь нигде нет столкнувшихся или разбившихся машин никто не поранился при падении словно всем захотелось уснуть и они торопливо прилегли где придется он был прав Я даже заметил несколько человек, которые лежали на тротуарах, подложив под голову дипломаты, сумки, портфели, а один пожилой мужчина даже расселил на траве свой плащ, а из раскрытого чемодана достал ночной колпак, да только не успел его надеть. Над этим можно было бы похихикать, если бы это была комедия по ТВ». торопясь за стасей я все таки оглядывался стараясь запомнить как можно больше сам не знаю уж почему и поэтому нормального человека увидел одновременно с рыцарем это был старик в инвалидной коляске. Он медленно ехал от одного из корпусов порта, поглядывая по сторонам. И, увидев нас, немедленно завопил, неожиданно пронзительно. «Стойте! СТОИТЕ!» Мы остановились и обратил внимание, что Стась очень спокойно, словно не ждет никакого подвоха. Коляска набрала скорость, подъехала к нам. Старик сразу же подозрительно уставился на Стасе и спросил, «Куда вы тащите этого беспомощного ребенка?» догадайтесь с трех раз куда сейчас можно кого то тащить вопросом ответил стась в приют для умалишенных детей что ли или на рабовладельческий рынок или все таки куда угодно но подальше отсюда и старик кивнул был он очень старый, но не дряхлый и одет в какой-то роскошный костюм с запонками из драгоценных камней, переливчатый галстук, ботинки из светящейся в темноте кожи Авалонской ящерицы и коляска у него стоила, наверное, побольше любой автомашины. Только шунт у него был древний, как он сам, сантиметров пять диаметром, под несколько типов разъемов, которые уже давно не использовались. Я даже на карьере такие шунты редко видела. меня зовут юрий сказал старик юрий семецкий младший всецело к вашим услугам меня зовут стасим ответил фак это ткерий а спящего мальчика зовут ли он вам нужна помощь старик замотал головой нет благодарю вас в порту нас около двух человек тех кто не уснул мы все собираемся в лайнере и астрахань он наиболее вместителен поскольку я мало способен переноски тяжести то объезжаю территорию порта в поисках нормальных людей а остальные грузят в корабль спящих сколько успеем за оставшееся время через полтора-два часа будем стартовать угу. стась был явно удивлен это хорошо удачи вам вы и не собираетесь к нам присоединиться удивился старик нет спасибо у меня свой корабль сверхмалый так что экипаж мне не нужен ребят я тоже заберу с собой а не разумне ли присоединиться к нам спросил юрий у нас есть пилоты навигаторы нет сказал стась я предпочитаю полагаться на свои силы и вам бы советовал стартовать быстрее а не заниматься опасной благотворительностью не надо грязи — сказал старик. — Пускай в масштабах планеты все это мышиная возня, но мы сделаем, что сможем. Вы хотя бы вооружены? — осведомился Стась. Старик усмехнулся. — Будьте очень осторожны, — сказал Стась. — Очень осторожны. На последнем слове его голос опять изменился, и с лица старика сползла улыбка. Он как-то растерянно поправил кабельные рашунта и завопил. — Твою мать! Так ты ж Авалонский фак! что же это происходит эпидемия вторжение чужих еще не знаю пойдем тиккерей я побежал за стасей мучительно обдумывая только что пришедшую в голову идею безумную но побыстрее сообщите императору что случилось закричал он старику ясно я вашему дурацкому ордену 70 лет деньги жертвую хоть на что-то вы годны мы вошли внутрь Автоматика дверей работала, как обычно. Старик продолжил свой путь. «Я его видел пару раз на Авалоне», — сообщил друг Стась. «Скотопромышленник, свиновод. Занесло же его сюда в недобрый час». «А они успеют?» — спросил я. «Не знаю». Сквозь залы, заполненные спящими людьми, мы прошли к терминологу.